Последние дни казалось вечно голодной хищной нежитью, ждущей оплошности от невольного хранителя. «Вот тебе, выкуси!» Внезапно взревел Чесмар и сделал неприличный жест в сторону свертка. «Мразь! Темный Орис, меня раздери, так и рехнуться недолго!» Стыдясь вспышки злости, тут же подумал некромант и с усилием провел пятерней по волосам.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 о которой среди сторожилов ходили самые нехорошие слухи. Впрочем, некроманты беспокоили не местные легенды, а безлюдность этой городской окраины. Если Чесмар ошибался, и мальчика прислали не гости из Лантоса, то он рисковал попасть в засаду. Однако все обошлось, и у скалы его ждали посланники лорда Маркуса. По воле короля Фердинанда в Джугу прибыло пятеро магов,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 Настойчиво порекомендовал гвардеец, заметив, что Чесмар задумчиво вертит послание в руках. «Вы правы», – нехотя кивнул агент и поддел печать. В это время Желор и его товарищ оживленно что-то обсуждали, разглядывая извлеченный на свет треножник. А врасу страшно хотелось подойти поближе и послушать, о чем они говорили, но уж очень требовательно смотрел обладатель шестого ранга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 Приказы не обсуждаются, их выполняют. Тайная Стража доставит артефакт домой в Тлантос, а гвардия отправится к Орлиной Гриде. Капитан, я не собираюсь оспаривать приказы. Просто вашему покорному слуге не совсем понятно уготованная ему роль. Продолжал упорствовать Аврас, чем вызвал вспышку злости в глазах капитана Трота. Лорд Маркус посчитал вас весьма сведущим в местных делах.